Глава одиннадцатая. В эшелоне. Прижавшись лицом к стеклу, Миша смотрел в черную ночь, усеянную светлыми точками звезд и станционных огней. Протяжные гудки и пыхтение паровозов, лязг прицепляемых вагонов, торопливые шаги и крики кондукторов и смазчиков, сновавших вдоль поезда с болтающимися светляками ручных фонарей, волновали эту ночь и наполняли ее тревогой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 Луна вышла из-за ваты облаков. Серой лентой проносились неподвижные деревья, будки, пустые платформы. Прощай, Ревск! Когда на следующий день рано утром Миша проснулся, поезд не двигался. Миша вышел из вагона и подошел к ящику. Эшелон стоял на какой-то станции, на запасном пути, без паровоза. Безлюдно, только дремал в тамбуре-часовой, Достучали копытами лошади в вагонах. Миша поскреб по ящику и прошептал «Генка, вылезай!» Ответа не последовало. Миша снова постучал. Опять молчание. Миша залез под вагон и увидел, что ящик пуст. «Где же Генка? Неужели убежал вчера домой?» Его размышление прервал звук трубы, проигравшей зарю. Эшелон пробудился и оживил станцию.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 На ногах у одних были сапоги, у других ботинки, валенки, калоши, а кто и вовсе стоял босиком. Здесь были солдаты, матросы, рабочие, крестьяне, старые и молодые, пожилые и совсем мальчики. Миша заглянул в штабной вагон и увидел Генку. Он стоял в вагоне и утирал рукавом слезы. Перед ним за столом сидел молоденький парнишка в заплатанной гимнастерке,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 которые Полевой осматривал вместе с другими командирами. «Сергей Иванович», — обратился к нему Миша, — «там Генку арестовали. Отпустите его, пожалуйста. Он с нами в Москву едет». «Кто арестовал твоего Генку?» — удивился Полевой. «Там, в штабе. Начальник в синих галифе Молоденький такой». Полевой и остальные военные переглянулись и расхохотались. «Ай да Степа!» — крикнул один из них. «Ладно», — сказал Полевой, — «пойдем до штаба попросим того начальника. Может, и отпустит. Все влезли в штабной вагон. Парнишка вскочил со скамейки, спрятал трубку в карман, приложил руку к сломанному козырьку и, вытянувшись перед Полевым, баском произнес. «Дозвольте доложить, товарищ командир. Так что задержан подозрительный преступник», — он указал на хныкающего денку. «Согласно моему следствию, признал себя виновным, что...»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 «Зачем под вагон залез?» Генка еще пуще заплакал. «Дяденька, честное слово, я в Москву, к тетке, пусть он скажет!» Генка показал на Мишу. «Сейчас разберемся», — сказал Полевой. «Ты, Степа», — обратился он к парнишке, — «беги до старшины, пусть сюда идет». «Есть бегать до старшины, пусть сюда идет!» Молодцевато ответил Степа, отдал честь, повернулся кругом и выскочил из вагона. «А вы...» — обернулся Полевой к мальчикам. — Марш отсюда! Генка вылез из вагона. Миша задержался и шепотом спросил у Полевого. — А кто этот парнишка? — О, брат! — засмеялся Полевой. — Это большой человек. Степан Иванович Резников, главный курьер штаба.